Глава двадцать восьмая Солгав по просьбе алана его друзья начали испытывать муки совести. Детектив допрашивал их по отдельности, и каждый держался условленной версии. Аллан приехал к Нелли около десяти-тридцати и уехал вместе с нами примерно в одиннадцать сорок пять. Рич добавил, что, по словам Кроули, тот собирался заехать к Керри утром и помириться с ней. Стэн рассказал Майку, что Аллан был взбешён когда появился в ресторане, но потом успокоился. Бобби вспомнил, как их друг говорил им, что Керри любила его дразнить, потому что ей нравился сам процесс примирения. На вопрос Уилсона о том, кто мог продать Керри пиво, все трое клялись, что им об этом ничего не известно. Однако после встречи с Майклом... Они собрались вместе, чтобы обсудить вероятность того, что алан расколется и признает, что уехал из Нелли раньше, вернулся и убил Керри. Если Кроули сделает это, что будет с ними? Грозит ли им тюремный срок за лжесвидетельство? Все трое вместе и по отдельности очень переживали за свой поступок. И хотя они пытались разубедить в этом друг друга, Им всем виделось, как за ними приезжают с ордером и сажают за решетку.